Часть первая. Грани нашей любви к себе. Глава 1. Тело. Наше я многогранно и состоит из многих частей. В этой аудиокниге мы разберем шесть важных путей подключения к самому себе: физическое присутствие, сопереживающие отношения, свобода мыслей, креативное выражение себя, аутентичная связь с другими трепет и вдохновение. Это связь с нашим телом, с нашими эмоциями, с нашими мыслями, с нашей креативностью, с нашими отношениями и с нашей духовностью. В этой главе мы поговорим о физическом присутствии в нашей жизни. Важные вопросы. Насколько вы связаны со своим телом? Что вы узнали о своем теле в детстве? Какие у вас отношения со своим телом прямо сейчас? Как часто вы обращаете внимание и реагируете на сигналы своего тела? Что приходит вам в голову, когда вы думаете о физическом «я»? Что поддерживает вас в подключении к своему телу? Вы часто обращаете внимание на то, как чувствуете себя физически? Как вы проявляете уважение к желаниям и потребностям своего тела? Что бы вы хотели изменить в отношениях со своим телом? Создание питающих отношений с нашим физическим «я» — это разрешение себе замечать, проявлять любопытство и отвечать на желания и потребности своего тела. Это может быть болезненно для тех, кто прошел через травмирующие переживания, для тех, чьи тела отличаются от общепринятой и очень стигматизирующей нормы, для тех, кто длительное время отвергал свои физические потребности либо не имел возможности их удовлетворить. Нас редко учили тому, как относиться к своему телу с добротой, заботой и уважением, которых оно заслуживает и это вызывает трудности на пути создания питающих нас отношений со своим физическим «я». Но мы найдем дорогу, ведь любовь к себе, которую мы можем проявить через любовь к своему телу, в корне меняет нашу жизнь, потому что мы живем ее в наших телах. Помните, другие люди могут помочь вам открыться для сигналов вашего тела, другие люди могут помочь вам интерпретировать эти сигналы, но никто, кроме вас, не сможет почувствовать эти сигналы. Этот диалог идет только между вами и вашим телом. Это уникальное отношение, которое есть только у вас двоих. Этот диалог эксклюзивен, и только вы можете свободно говорить на языке своего тела. Вы — и никто другой. Так часто мы теряем способность слушать, интерпретировать и общаться со своим физическим «я», и так часто нас попросту не учили этому навыку. И, к счастью, Это то, что мы можем изменить. Это потребует от нас любопытства и дисциплины. Это потребует от нас храбрости и готовности к открытиям, выходящим за рамки того, во что наши установки заставляли нас так долго верить. Дайте слово своему телу. Пришло время наладить свой диалог с ним. Как выглядят здоровые отношения со своим физическим «я»? Вы замечаете и уважаете свои физические потребности. Пьете, когда чувствуете жажду. Едите, когда чувствуете голод. Соблюдаете гигиену сна. Идете в туалет тогда, когда вам хочется. Делаете глубокий вдох, когда вашему телу это нужно. Обращаете внимание на телесные ощущения. Вы дарите своему телу движение. Такое движение, которое вам действительно нравится в котором вы чувствуете поддержку и радость, и это сильно отличается от движения, которым вы наказываете себя, и мотивом которого является стыд за свое тело. Вы одеваетесь так, как комфортно вам, и так, как вам и вправду нравится. Вы практикуетесь в регуляции нервной системы, об этом мы еще обязательно поговорим. Используйте инструменты и практики, которые поддерживают ваше физическое благополучие и позволяют вам почувствовать себя живым. Вы создаете домашнюю атмосферу, в которой вашему телу комфортно и уютно. Создание любви к своему физическому «я» — это постоянная практика. Это присутствие здесь и сейчас. Это присутствие в своей жизни, а не только в своей голове. Для того, чтобы понимать наши физические потребности и желания, нам нужно научиться замечать их. Нам нужно научиться быть в контакте со своими телесными ощущениями. Нам нужно научиться слышать свое тело и его сигналы. Нам нужно научиться видеть то, как мы обращаемся со своим телом. Любовь к своему физическому «я» — это интуитивное движение, Интуитивное питание. Проявление уважения к своим физическим потребностям и желаниям. Питание своего тела, как изнутри, так и снаружи. Отказ от диет, от строгих ограничений. Одеваться так, как хочется вам. Доверять сигналам своего тела. Замечать свои телесные ощущения. Относиться с заботой к своему телу. Говорить о своем теле с теплом и добротой. Заземление, проявление любопытства в том, что нравится вашему телу, а что нет. Отказ от болезненных нарративов, историй в своем теле. Наше знание себя начинается с знания своего тела. Эмоции, чувства и ощущения рассказывают нам, что происходит в нашем мире здесь и сейчас. Они подсказывают нам, правильно ли происходящее, нравится ли оно нам, нужно ли нам что-то, нарушаются ли наши границы, видим ли мы перед собой триггеры, откликаются ли наши травмы и заставляет ли нас что-то нервничать, болеть и уставать. И нам нужно знать эти подсказки для того, чтобы иметь возможность действовать в соответствии с ними и делать здоровый и правильный для себя выбор. Эмоции, чувства и ощущения — это телесные переживания. Они живут внутри нас и проявляют себя через наше тело. И именно наше тело передаёт нам все эти подсказки. Для того, чтобы осознавать себя, своё состояние и то, как мы реагируем на окружающую среду, нам необходимо осознавать свои телесные процессы и находиться в контакте с ними. Только тогда, когда мы сможем замечать изменения в нашем дыхании, частоте сердечных сокращений или температуре, мы поймём, что что-то идёт не так. Только тогда, когда мы сможем почувствовать и определить свои первичные эмоции, мы узнаем, каково наше состояние на самом деле и как на нас влияет наша повседневная жизнь. Только тогда, когда мы сможем отследить такие процессы, как напряжение и расслабление, мы узнаем, как поддержать себя и своё тело, и его здоровье. Нам необходимо осознание своего тела и любовь к своему физическому «я» для того, чтобы понять, кто мы, как мы живём и как на нас влияет окружающая среда. И если мы хотим жить осознанно и быть автором своей жизни, влюблённым в неё, нам нужно, наконец, налаживать связь с нашим организмом. Маленькие подсказки в создании связи со своим телом. Верните ваш разум в оперативный режим. Разгадайте кроссворд, посчитайте в обратном порядке, обратите внимание на все зеленые предметы, которые окружают вас. И уже затем, разгрузив свою голову, верните внимание своему телу. Это может быть просто осознанное ощущение теплой воды, которая касается вашей руки, мягкого пледа, который окутывает вас, тяжесть вашей руки, которая лежит на вашей ноге. Отслеживание напряжения, которое накопилось в вашей спине, это может быть даже фокус на вашей головной боли. Чем больше вы выполняете эту простую практику, тем больше вы позволяете себе погружаться в осознанное создание связи самим с собой через своё тело. Тем больше вы физически присутствуете в своей жизни и тем больше вы возвращаете себя самому себе. Для многих из нас осознанность в своих телесных ощущениях является новым удивительным опытом и большим вызовом. Я прошу вас проявлять сопереживание к себе. Я прошу вас вести добрый и принимающий диалог с самим собой на пути создания любви к своему телу. Проявляйте терпение и доверяйте своему процессу. Дайте себе время для новых открытий, для любопытства, для осознания, что работает, а что не работает для вас. Дайте себе время для погружения в магию любви к своему телу. Аффирмации для создания любви к своему физическому я. Я люблю каждую клеточку своего тела. Я благодарен за то, насколько эффективно работает моё тело. Я принимаю свое тело. Я вижу, что моё тело Красиво и привлекательно. Я делаю здоровый и питательный выбор. Я забочусь о своем теле. Я тренируюсь, чтобы выразить любовь к своему телу. Мое тело — здоровое и полное энергии. Мое тело наполняется энергией исцеления каждый раз, когда я глубоко дышу. Я радуюсь здоровым и питательным продуктом. Мое тело излучает тепло. Я вижу, как светится мое тело, когда я проявляю свою любовь к нему. Я считаю себя сексуальным и желанным. Я наполнен любовью, когда смотрю в зеркало. Я приветствую каждую секунду жизни с энтузиазмом и надеждой. Я благодарен за жизненную силу и энергию, которые проходят через мое тело. Я способен сделать выбор, который принесет моему телу здоровье. Я чувствую себя безопасно и комфортно в своем теле. Когда вы слушаете эти аффирмации, что происходит с вами? Какая из этих аффирмаций вызвала в вас наибольшее сопротивление? Как думаете, почему? Давайте сделаем практическое упражнение. Пропишите установку, которая мешает вам воспринимать свое тело с любовью. Вы можете написать несколько таких установок и сделать это упражнение для каждой из них. Исследуем разрушающую установку подробнее. Когда впервые она появилась? Может быть, это давний момент из детства? А может быть, это целый калейдоскоп таких моментов? Я хочу, чтобы вы постарались припомнить их как можно более детально и прописать их в своем дневнике дайте себе время на это а теперь представьте что вы смотрите эти моменты на кинопленке так мы отделяем их от вас несмотря на то что эти моменты ваша история они больше не определяют ход вашей жизни итак что вы видите на этой кинопленке сколько лет героя этого кино он совсем малыш Или подросток? Во что он одет? Что его окружает? Что он чувствует? Может быть, он плачет? Или застыл, потерянный и одинокий? Как будто ни было, сейчас вы, тот самый взрослый, который может появиться в этом кадре и сказать те слова, которые не были сказаны этому ребенку теми, кто воспитывал вас. Что это будут за слова? Я хочу, чтобы вы подумали над ними и повторили их еще раз, как можно громче. Это могут быть слова о том, что вы любите Его. Это могут быть слова о том, что вы принимаете Его любым. Это могут быть слова о том, что это нормально чувствовать страх и переживать. Это могут быть слова о том, что теперь вы рядом и будете рядом, несмотря ни на что. Представьте себе, что вы продолжаете смотреть эту кинопленку. Вот вы появляетесь в кадре, обнимаете этого ребёнка и говорите ему важные слова. Как чувствует себя малыш на экране? А как себя чувствуете вы? Здесь и сейчас. Разрешите этим словам стать вашими внутренними словами. Разрешите именно таким добрым словам определять ход вашего внутреннего диалога. Запишите эти слова. Они могут быть очень простыми. «Я принимаю себя» или «Я в безопасности». А теперь дайте себе время на креативность. Нарисуйте символ, обозначающий эту установку для вас. Используйте любые материалы, не ограничивайте себя. А затем вдохните в него жизнь. Сделайте с ним стикеры, расклейте их по дому, поставьте его на заставку телефона, планшета, рабочего ноута Закажите дизайн банковской карты с этим символом. Варианты бесконечны. И самое главное, якорите эту установку во время волнующих моментов. Так мы позволяем нашему организму создавать адреналовые ассоциативные связи. А они являются самыми сильными. Подумайте о том, как легко мы можем припомнить яркие события, связанные с выбросом адреналина, и вы поймете, что это работающая стратегия. Что это за моменты? Секс, карусели, прыжки с парашютом, стрельба в тире, картинг, любые моменты полные экстрима. Переживая такие моменты, создавая такие моменты, повторяйте себе свою добрую установку. Так вы даете ей новую жизнь. И постепенно вы увидите, что фокус ваших отношений с телом начинает смещаться. Ведь только вы выбираете, какими будут эти отношения. Идеи проявления любви к своему физическому «я». Прогуляйтесь в течение 15 минут после завтрака, обеда или ужина. Дольше будете одеваться? Пройдитесь по офису, пройдитесь по дому. А лучше все же дайте себе 2 минуты на утепление и пройдитесь по свежему воздуху. Наполните себя кислородом. Выполните любое избегаемое вами назначение врача, которое является наиболее важным в данный момент, или запишитесь к врачу, которому давно пора записаться. Настройтесь на комфорт своего сна. Выключите всю электронику за 15 минут до постели. Припаркуйте свой автомобиль чуть дальше от входа здания, чтобы увеличить количество пройденных шагов за день. Когда вы почувствуете усталость в середине дня, напрягите, расслабьте по очереди мышцы своего тела, идя снизу вверх, от пальцев ног до шеи. Осторожно проведите левой рукой по вашей правой руке. И наоборот. Обратите внимание, как ваше тело реагирует на ваше касание. Мягко и нежно касайтесь своего тела. Включите вечером заводную музыку и потанцуйте. Один. Бессвязно и хаотично. Не думайте о том, как это выглядит. Просто чувствуйте. Пусть здесь и сейчас будет только ваш момент. Вы можете придумать и создать свой список идей для связи со своим телом. И вам не нужно делать все пункты из него. Достаточно одного маленького осознанного шага в день. Достаточно одного глубокого вдоха на регулярной основе для того, чтобы изменить течение всей вашей жизни. Я еще раз напомню о том, что построение здоровых отношений со своим телом может быть трудным для тех, кто пережил травму, и тех, кто сейчас находится в кризисной ситуации. Ведь часто мы либо полностью отключаемся от своего тела, чтобы выжить, либо телесные ощущения настолько сильны, что нам слишком страшно двигаться им навстречу и давать себе возможность прожить их. Но я обещаю вам, вы сможете, двигаясь медленно, шаг за шагом, один шаг за один раз создать эту любовь, любовь к своему физическому «я». Да, вам потребуется время и терпение, но ваше тело и вы заслуживаете этой любви. Ваше тело и вы заслуживаете этого волшебства. Нежное напоминание. Верните свою силу самому себе. Заберите ее у своих промахов и провалов, ведь вы гораздо больше, чем ваши ошибки. Знаете ли вы, в какой момент вы позволили своим недостаткам определять вас? В какой момент вы сосредоточились на своих ошибках и слабостях? В какой момент вы стали ограничивать себя из-за бесконечных сравнений с другими? В какой момент вы потеряли веру в свою ценность? В какой момент вы позволили тревоге и сомнениям, принимать решения за вас. Верните свою жизнь самому себе. Заберите ее у того, что сломало вас, ведь вы гораздо больше, чем ваше прошлое. Пообещайте себе, что больше не позволите определять себя тем, что произошло с вами. Пообещайте себе, что больше не будете возвращаться к тому, что разбивало ваше сердце, отравляло ваш разум и сжигало вашу душу. Пообещайте себе, что больше не станете безмолвно тонуть в токсичных отношениях. Пообещайте себе, что не позволите призракам прошлого решать за вас, кто вы и кем вы можете быть. Верните свою храбрость самому себе. Заберите ее у своей тревоги, ведь это всего лишь эмоция, которая может стать нашей энергией. Но слишком часто мы позволяем своему учащенному сердцебиению удерживать нас от новых впечатлений. Мы думаем, что быстрый стук в нашей груди — это то, от чего нам нужно защищаться. Но наш пульс и ритм нашего сердца — это самое красивое напоминание о том, что мы живы. Используйте свое сердце как компас. Проявляйте любопытство тогда, когда чувствуете страх. Страх — это сигнал, который позволяет нам выходить из привычной зоны комфорта. А наш рост всегда лежит за пределами этой зоны. Верните себя самому себе. Пора проснуться, пора открыть глаза и увидеть того человека, которым вы являетесь и которым вы способны быть. Увидеть ту энергию, которая живет в вас. Увидеть всю свою красоту и силу. Силу день за днем создавать свою жизнь, наполнять ее вдохновением и страстью, влюбляться в себя не гордиться тем удивительным человеком, которым вы стали, несмотря ни на что я хочу напомнить вам несколько важных вещей. Будьте достаточно храбры для того, чтобы учиться быть наедине с самим собой. Это значит понимать, что ваше счастье зависит только от вас. Это значит мечтать о будущем, в котором вы сами реализуете свои цели. Это значит идти к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Это значит радоваться времени наедине с собой, прогулкам в одиночестве, утреннему кофе, погружению в любимую книгу. Это значит прислушиваться к своим собственным мыслям, быть своим лучшим другом и уважать своё личное пространство. Это значит чувствовать тепло не только окружающих вас людей, но и своё тепло тоже. Это значит не осуждать себя за то, что вы всё ещё в поиске того, чего хотите, даже если окружающие вас люди уже нашли себя. Будьте достаточно храбры для того, чтобы учиться любить себя. Это значит видеть свою силу и слышать свой голос. Это значит бережно обращаться со своим сердцем, не отдавая его тем, кто не ценит вас. Это значит понимать, что токсичные отношения разрушают вас, и уходить из них. Это значит учиться делать новый выбор, ориентируясь на себя и свои желания. Это значит быть нежным самим собой, несмотря на все ошибки прошлого. Это значит улыбаться своему отражению, даже если этот день или месяц или этот год были трудными, изматывающими и мрачными. Это значит ставить себя на первое место и дарить себе все то, что вы так легко дарите другим — ласку, доброту и прощение. Будьте достаточно храбры для того, чтобы учиться говорить «нет». Это значит учиться говорить «нет» тому, что больше не служит вам, тому, что причиняет вам боль, тому, что не приносит вам счастья. Если вы больше не хотите переступать через себя и свои потребности, пришло время учиться говорить «нет». Это значит ставить и удерживать границы. Это значит изучать свою страсть, свои мечты, и свои цели. Это значит идти долгой и сложной дорогой. Но все эти шаги приведут вас к тому, где вы и в самом деле хотите быть. Они приведут вас к самому себе, а ведь это самое красивое место во всей этой вселенной. И если кто-то бросил вас и разбил ваше сердце, кто-то игнорировал вас и не отвечал на ваши звонки, кто-то исчез из вашей жизни и даже не попрощался, партнеры, друзья, коллеги, клиенты, родственники, и каждый раз вам было больно, Подумайте вот о чем. Больнее всего нам бывает тогда, когда мы соглашаемся с ними. Когда мы отвергаем самих себя, если отвергли нас. Когда мы оставляем самих себя, если оставили нас. Когда мы уходим от самих себя, если ушли от нас. Когда мы соглашаемся с решениями других людей и подтверждаем их правду. «Да, я это заслужил». Вот это и есть самая мощная боль. И правда состоит в том, что вы не можете быть по-настоящему брошены, если вы не бросаете себя. Вы не можете быть по-настоящему отвергнуты, если вы не отвергаете себя. Скажите себе, я больше себя не оставлю. Любовь, забота и внимание к самому себе — это пространство, в котором рождается наша сила. Любовь к себе — это не просто милое словосочетание. Ведь изучение себя и того, как быть в отношениях с самим собой — это обязательство, это практика, это дар жизни, это магия, это основа, на которой строятся все другие отношения. Дайте себе обещание не бросать себя в те моменты, когда кто-то решает, что вы ему не нравитесь. Мы даем жизнь тому, во что мы верим. И если вы верите, что ваша значимость зависит от других людей, вам стоит вложить своё время в знание о том, что другие люди не имеют никакого отношения к вашей значимости. Вам стоит знать, вы достойны любви. Вам стоит знать, вы значимы сами по себе. Вам стоит знать, вы не одни. Я рядом.